Глава четырнадцатая. Все сразу поднялись со своих мест, а Эрика также быстро снова выбежала. — Значит, убийцей может быть женщина, — удовлетворенно произнес комиссар Аламейда. — Я так и думал. Мужчина не стал бы прибегать к подобным методам. — Да, сеньора Казарян входила в номер погибшего, — напомнил Лопас. Возможно, это была Светлана Хворостова, — предположил комиссар. Она, конечно, расплакалась, и мы все расчувствовались, а наш эксперт даже любезно одолжил ей свой носовой платок. На самом деле она решила отомстить за потерянного ребенка и свою жизнь, решив, что в этом отеле появился удобный случай поквитаться со своим бывшим мучителем, который принес ей столько страданий. Скорее всего, он ее узнал, но нарочно не показывал этого чтобы не вызывать ненужных подозрений у своей жены и друга Хворостовой. Тогда все выглядит абсолютно логичным. Она пыталась отравить его за завтраком, а потом отправилась в его номер. Он, конечно, открыл ей дверь, любезно пригласил в комнату, а она, воспользовавшись моментом, бросила яд в его стакан и ушла. Он выпил свой томатный сок только вечером, когда она ужинала в ресторане и, таким образом, имела почти абсолютное алиби. «Да, теперь все сходится». «Не сходится», — возразил Дронга. «Почему?» «Она не могла знать, что встретит здесь эту компанию и своего бывшего босса. А раз не знала, то не могла и подготовиться к преступлению. Можете объяснить мне, откуда у нее появился такой сильнодействующий яд?» Она что, могла купить его в обычной испанской аптеке без рецепта? Никогда не поверю. Тогда откуда? И еще одно обстоятельство. Я могу допустить, что она отправилась в номер к Фигуровскому, чтобы поговорить с ним, и только затем решила его отравить. Но за завтраком, когда он мог умереть, ничего не сказав, и тем более даже не узнав, кто именно его отравил, в этом случае месть лишена всякого смысла. «Поэтому я убежден, что она не могла быть убийцей Фигуровского. Вы готовы разбить любую успешную версию, лишь бы не соглашаться с нами», – прошипел разочарованный Аламейда. В комнату вошла пожилая женщина лет 60 в розовом фирменном халате отеля. Сеньора видела, как в номер погибшего входила незнакомая женщина. «В платке?» – уточнила Аламейда. «На голове у нее был какой-то платок». — вспомнила горничная. — Ну вот и все, — радостно сказал комиссар. — Теперь мы знаем имя убийцы, и у нас есть свидетель. — Когда это было? — Примерно в начале шестого. — Так и есть, — не скрывал своего возбуждения Аламейда. — Эрика, приведите сюда Светлану Форостову и возьмите с собой кого-нибудь из сотрудников полиции. — А вы сядьте и подождите, — предложил он горничной. Затем взглянул на Дронга и победным тоном произнес. Ваши методы несколько устарели, сейчас другое время. Нужно работать иначе. Дронга промолчал, а Лопас нахмурился. Ему тоже трудно было поверить, что убийцей могла быть Хворостова. В томительном ожидании они провели несколько минут. Надеюсь, что она не сбежит с вашим носовым платком, издевательски произнес комиссар еще через несколько минут дверь наконец открылась и на пороге снова появилась светлана она вошла в комнату и протянула носовой платок дронка большое спасибо извините что я его немного намочила ничего ответил он убирая платок в карман эта женщина спросил комиссар у горничной показывая на вошедшую хворосту нет ответила та там была другая сеньора — Ты же сказала, что она была русская, а в отеле больше нет русских, сеньор, — закричала Ламейда, теряя терпение, — тем более с косынкой на голове. — Это была не она, а другая русская, — упрямо повторила горничная. — Эрика, — рявкнул комиссар, — возьмите офицера полиции и обойдите с этой горничной всех русских женщин, которые живут в отеле. Их всего три, не считая хворостовой. Пусть она покажет, кого именно имела в виду. Эрика и горничная вышли из комнаты. «Мне остаться?» – спросила Светлана. «Я не совсем поняла, зачем меня еще раз сюда позвали». «Вы можете идти», – разрешил Лопас. Когда она вышла, он обратился к комиссару. «Вы напрасно так нервничаете, сеньор комиссар. Дело в том, что у нас есть свидетельские показания сеньора Эксперта. Вчера с пяти до шести сеньора Фигуровская и сеньора Казарян были на пляже в Морбелье где он лично их видел. Не доверять ему мы просто не можем. Значит, единственный, кто мог входить в номер, это сеньора Ленара Молдобаева. Нужно было сразу отправить горничную к ней на опознание. Посмотрим, процедил комиссар. Он не хотел так просто смиряться с очередным фиаско. Ждать пришлось недолго. Уже через пять или шесть минут в комнате снова появились горничная Эрика Один из сопровождавших их офицеров полиции и сама Линара. Голова у нее действительно была повязана косынкой. «Это была она», — подтвердила горничная. «Зачем вы носите косынку?» — спросил комиссар. «Нравится, поэтому и ношу», — удивленно ответила Линара. «Не понимаю смысла вашего вопроса. Я ведь не ортодоксальная мусульманка, закрывающая себя хиджабом». Просто после моря у меня бывает мокрая голова и слегка растрепанные волосы. Или в вашей стране запрещено носить косынку? Нет, конечно, — кивнул комиссар. Эрика, вы свободны и уведите с собой горничную. Значит, вы, сеньора Молдобаева, скрыли от нас тот факт, что вчера вечером заходили в номер сеньора Фигуровского? — Я не заходила, — возразила Ленара. Я постучалась к нему, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он сам открыл мне дверь и пригласил войти. Сказал, что Зоя с Аидой уехали в Морбелью. Как-то неудобно входить в номер к постороннему мужчине. Но я увидела в конце коридора горничную. И подумала, что еще более неудобно стоять в коридоре перед дверью. Поэтому вошла в номер. Но в комнату не проходила, а осталась в прихожей. Мы поговорили минуту или полторы, и я сразу ушла. «Почему вы не сказали, что были в его номере?» — спросил Аламейда. «Я не входила в комнату», — пояснила Ленара. «Я уже вам объяснила, что стояла в коридоре». Один на пороге, другая в коридоре, — рявкнул комиссар, явно имея в виду самого дронка. «Хватит этих уточнений. Получается, что вы тоже были в номере Фигуровского». «Не была. Я не хожу по номерам чужих мужчин», — гневно заметила Ленара. «И переведите комиссару, чтобы он не забывался. Я все-таки замужняя женщина. Успокойтесь» посоветовал Дронга комиссару. «Теперь мы знаем и эту деталь. Давайте отпустим госпожу Малдабаеву «О чем вы говорили?» крикнула Ломейда. «Пусть он не кричит», поморщилась линара «Я только спросила, как себя чувствует Михаил Матвеевич, и сразу ушла. Поэтому и не стала вдаваться в подробности, что заходила к нему в номер в отсутствие его жены. Повторяю, это неприлично. Она еще смеет думать, что жена приревновала бы ее к своему мужу». Прохрипел Аламейда. — Этого не нужно переводить, — попросил у переводчика Лопес. Тот согласно кивнул головой, и следователь повернулся к Линаре. Идите, сеньора Молдобаева, извините за беспокойство. С таким истеричным комиссаром вы никогда не найдете убийцу, — покачав головой, убежденно сказала она. — А это вы можете перевести. Любезно попросил дронга переводчика, который перевел испанцам последнюю фразу ушедшей женщины. Аламейда покраснел, но промолчал. Нужно опросить еще раз всех горничных и сотрудников отеля, которые работали вчера вечером, предложил дронга. И уточните, кто именно носил столик с заказанной едой в номер фигуровских. Мы уже узнали, сообщил Лопес. Это была сотрудница отеля, которая работает здесь уже одиннадцать лет, сеньора Кармен Мурильо. «Хорошее имя и фамилия», – улыбнулся Дронго. «У меня была одна знакомая из туристического агентства, которую тоже звали Кармен Мурильо. Можно я сам переговорю с этой работницей еще раз? Думаю, она не знает других языков, и мне понадобится помощь нашего переводчика». «Хорошо», – согласился Аламейда. Мы все равно должны еще побеседовать с менеджером отеля и просмотреть все записи на камерах наружного наблюдения. Возможно, вечером здесь были посторонние люди. Спасибо, сеньор Навас. Обратился Дронга к молодому человеку. Вы можете пойти вместе со мной? Конечно. Сразу согласился переводчик. Они вышли из комнаты и Аламейда проводил их неодобрительным взглядом. Только демагогия и пустопорожняя болтовня. Мрачно произнес он. «Ничего конкретного. Потеряли практически целый день. Даже обидно. Мы согласились с методами этого русского и ничего не смогли выяснить. Нужно вызвать сюда бригаду экспертов и провести более детальный осмотр номера Фигуровского». «На стакане ничего не нашли», — напомнил Лопес. «Никаких следов. Если убийца был в их номере с Юте...» то вполне мог оставить там какие-нибудь другие следы», – возразил комиссар. «В любом случае я пригласил на вечер бригаду экспертов из Севильи. Пусть более внимательно все осмотрят. Вреда от этого явно не будет». Дронго вместе с переводчиком спустились к портье, чтобы уточнить, где находится Кармен Мурильо. Им сообщили, что она скоро должна приехать. Оставив навосы в холле отеля, Дронга поднялся в свой номер джилл сделала удивленное лицо только три часа дня неужели вы так быстро закончили пока нет виновато признался он но на сегодня кажется все а осталось только поговорить с одной из сотрудниц отеля которая работает в рум сервисе и приносила вчера днем еду и напитки фигуровским и потом я получу своего мужа обратно шутя поинтересовалась джил безусловно кивнул дронга Кто все-таки убийца? Ты уже знаешь, если бы все было так просто, я был бы Эркюлем Пуаро или Шерлоком Холмсом. Насколько я помню, они оба были не женаты, усмехнулась Джилл. И, кажется, Патер Браун у Честертона и Нира Вульф у Рекса Стаута тоже были холостяками. Зато комиссар Мигре был женат, в той же шутливой манере возразил Дронга. Он был на официальной службе, напомнила Джил, а не частным детективом, как некоторые. Поэтому не спорь. Лучше поскорее заканчивай это неприятное дело. Я сам этого хочу, пробормотал Дронга и поцеловав жену, снова спустился вниз, где его ждал переводчик. Она уже должна приехать, сообщил Навас. Значит, скоро приедет, взглянул на часы Дронга. Можно я задам вам вопрос? спросил молодой человек. «Конечно, можно. Я хотел у вас узнать, каким образом вы в течение нескольких минут смогли все понять, когда разговаривали с последней сеньорой. Сумели за пять минут понять то, что ее друг не понимает уже пять лет. Я говорил, что это было несложно. Понимаете на вас, я неплохо знаю обстановку в Москве. И понимаю, как трудно молодой женщине, оставшейся без мужа и без должной поддержки, в одиночестве поднимать сына. К тому же они жили в однокомнатной квартире, которая осталась ей после развода. И отсюда легко сделать вывод, что ее первый муж явно не обеспечивал свою прежнюю семью. Затем работа. Крупная компания в центре города платят очень неплохо, И еще любвеобильный начальник, который не самый плохой сукин сын. Он, конечно, пользуется услугами своих сотрудниц, но щедро их одаривает. И, обратив внимание на такую деталь, даже рискуя вызвать гнев своего компаньона, я говорю в данном случае о Линаре, не увольняет женщину, а переводит ее в другое место. Я начал складывать детали этой мозаики. Завуч обычной школы в Санкт-Петербурге не могла оставить большого наследства. Максимум пару тысяч долларов. А тут сумма, позволившая купить двухкомнатную квартиру. И самое главное, что сама Светлана механически оговорилась. Она хотела назвать настоящую сумму в 50 тысяч, которую я очевидно, выплатил Фигуровский, но передумала и сказала «десять». Наверное, именно о такой сумме она и сообщила своему другу. Конечно, было практически невозможно отказать своему шефу. Таких принципиальных уже не осталось. Не потому, что не осталось порядочных женщин. Просто в стране, которую раньше называли СССР, сразу в пятнадцати республиках отменили такое понятие, как «совесть». Мужчинам и женщинам объяснили, что совесть и мораль – это пережитки коммунистического прошлого. Морально все, что приносит деньги. А вместо совести должен быть счет в банке. Ведь Светлана совсем молодая женщина, значит, 20 лет назад, когда отменяли совесть, ей было чуть больше десяти. И она выросла в 90-е, когда девочки ее возраста мечтали о карьере валютных проституток. А мальчики хотели быть членами бригад, чтобы безнаказанно грабить, убивать и насиловать. Ну и, наконец, элитная больница. Чтобы туда попасть, ей нужно было заплатить очень приличную сумму. Стало понятно, что за нее платил кто-то другой. И этот кто-то явно не Вязанкин. Я соединил все детали и получил нужный результат. Все очень просто. «Это вы так говорите, что просто?» улыбнулся переводчик. На самом деле все это нужно еще осмыслить. Очень важно в разговоре с людьми наблюдать за их поведением, выражением лиц, тембром голоса, за их глазами, пояснил Дронга. Движение тела, выражение глаз, даже темп в разговоре могут многое вам подсказать. К сожалению, я не знаю многих европейских языков, французского, испанского, немецкого. Владею только английским и итальянским, но в целом могу понять, о чем говорят на другом языке, уловив выражение и мимику лица говорящего. — А русским, — напомнил Навас, — вы превосходно говорите по-русски. — Это родные языки, — улыбнулся Дронга. азербайджанский, турецкий, фарси и, конечно, русский. Было бы смешно, если бы я не знал этих языков. В отель вошла женщина лет пятидесяти. Это сеньора Мурилья, показал на нее портье. Дронга и переводчик подошли к немного напуганной женщине. Добрый день, вежливо поздоровался дронга Извините, что беспокою вас, сеньора Мурилья. Вы, наверное, знаете, что произошло вчера в вашем отеле. Конечно, знаю. Вчера со мной разговаривал сеньор комиссар. Мы как раз по этому делу. «Это вы относили еду и напитки в номер погибшего российского бизнесмена?» «Да, я получила все на кухне и сама отнесла. А пока вы поднимались наверх, вы нигде не останавливались?» «Нет, меня об этом уже спрашивали». «Это запрещено, сеньор». Я дошла до дверей и постучалась, чтобы они приняли заказ. Мне открыла молодая красивая женщина. Я вкатила столик, она расписалась и дала мне монету в два евро. Я поблагодарила и ушла. И все? Да, все. Вспомните, может быть, вы где-то останавливались по пути наверх? Нет, нигде, это запрещено, повторила женщина. И никто к вам не подходил? Нет, она чуть запнулась. Кто-то подходил? Быстро уточнил Дронга, наблюдая за ее лицом. Нет, нет, никто. Только когда я вышла из кабины лифта, впереди стояла женщина. Она споткнулась и чуть не упала. Кажется, подвернула ногу. Нет, не так. Она упала, и я поспешила к ней на помощь и помогла подняться. Она сначала споткнулась, а потом упала. Но сеньор-комиссар меня об этом не спрашивал. «Какая женщина?» «Не знаю. Наверное, гостья нашего отеля». «Вы сможете ее узнать?» «Конечно, сеньор. Но это была не русская, если вы спрашиваете про них». «Переведите ей, пожалуйста, что из трех женщин, которых мы подозреваем, только одна русская, две другие, восточного типа, Линара с азиатским типом лица, и Аида, с южным. Только Светлана, типично славянской внешности. Давайте сделаем так. Сейчас вы обойдете все три номера и постучите в них, показав женщин, которые там находятся, сеньоре Мурилью. «Этого нельзя делать», – выслушав перевод, испугалась Кармен. Запрещено беспокоить постояльцев. «Скажите ей, что вся ответственность будет на мне», — попросил дронга «И постарайтесь показать ей всех троих. Пусть она точно определит, кто именно подвернул ногу, когда она направлялась со своим столиком в номер Фигуровского. Мне это очень важно знать». «Хорошо», — согласился Навас. «Но давайте все-таки получим разрешение у комиссара или хотя бы у следователя Лопаса. — Сеньора права, этого нельзя делать без специального разрешения. — Идемте к следователю, — устало согласился Дронго. Они прошли к кабинету директора, где сидел один лопас Комиссар в этот момент куда-то вышел. Дронго объяснил свой план следователю. — Попробуйте, — согласился Лопес, — но мне кажется, что вы все усложняете, сеньор-эксперт. Получается, что кто-то из женщин нарочно отвлек внимание сеньора Мурильо чтобы ее сообщник мог всыпать яд в стакан с томатным соком. Тогда здесь целый заговор. «Давайте проверим», — предложил Дронго. «Пройдите вместе с сеньорой по номерам», — разрешил переводчику следователь. «И пусть с вами поднимется один из офицеров полиции, иначе вас просто не поймут. Хотя нет, лучше идите вдвоем. Так будет неофициально и намного спокойнее». «Скажите, что хотите поговорить с женщиной, которая оставила вчера свой кошелек в баре». Или нечто в этом роде. Вы меня поняли, Навас? Все понял, кивнул переводчик. Когда Кармен и Навас удалились, Лопес обратился к Дронго. Думаете, мы что-нибудь найдем? Посмотрим, неопределенно ответил эксперт. Комиссар решил вызвать сюда бригаду из Севильи, сообщил Лопес. Они проверят еще раз сьют, где погиб сеньор Фигуровский. Его вдову уже переселили в другой номер. Возможно, комиссар прав. — равнодушно заметил Дронга. Только мне кажется, что убийцу мы так не поймаем. Это было продуманное и спланированное преступление. В этом я убежден. Одного я не могу понять. Почему убийца так торопился? Лопыс молчал. Он тоже не знал ответа на этот вопрос. Им принесли две чашки кофе. И Дронга в очередной раз попросил принести ему чай. Они просидели в этом кабинете довольно долго, около сорока минут, пока, наконец, не вернулись Навас и Мурилью. «Нашли женщину?» – поинтересовался следователь. «Нет», – ответил Навас. «Мы видели сеньору Казарян, затем сеньору Молдобаеву и сеньору Хворостову. Ни одна из них не была в коридоре. Сеньора Мурилья считает, что та гостья была очень похожа на немку. Может, на итальянку?» – Дронго вспомнил Стефанию. «Нет, на немку», – убежденно заявила Кармен Мурильо. «Значит, это не наш вариант», – понял следователь. «Вы можете быть свободны, сеньора Мурильо». Оставшись вдвоем, Лопес долго молчал. Потом вдруг спросил. «Что-нибудь еще?» «Нет, подождем, пока поработают ваши эксперты», – решил Дронго. «А я вернусь к своей жене, иначе она действительно на меня обидится». «Полагаю, что да», — улыбнулся Лопес. «Я бы на ее месте точно обиделся». В этот вечер, за ужином, все обитатели отеля разговаривали в полголоса, словно боялись нарушить покой усопшего, которого увезли из отеля еще вчера. Ближе к одиннадцати вечера Дронга и Джилл поднялись к себе в номер. Она открыла дверь и замерла. В коридоре прямо перед ними на полу лежал листок бумаги. «Что это?» Тревожно спросила Джил. Ничего. Поднял лист Дронга. На другой стороне было напечатано расписание работы ресторанов на завтра, а также температура воздуха и воды. Такие листки бумаги обычно оставляли каждый вечер на столике. Очевидно, горничная просто уронила его. Как видишь, успокоил он Джил. Ничего страшного. Давай уедем, неожиданно попросила Джил, прижимаясь к нему. Я начинаю бояться. «Сама не знаю чего. Не нужно ничего бояться», — обнял ее за плечи Дронга. Ночь прошла спокойно. Рано утром их разбудил телефонный звонок. В трубке раздался победный голос комиссара Аламейды. «Все кончено, сеньор эксперт. Мы нашли убийцу. Наши эксперты вчера обнаружили под кроватью ручку, закатившуюся в угол. И на ручке есть отпечатки пальцев». «Чи?» – быстро спросил Дронга. «Пока не знаем», – признался Аламейда. «Но в любом случае это не отпечатки пальцев погибшего. Мы уже успели проверить. Поэтому я распорядился взять отпечатки у всей этой шестерки, а также у сеньора Визанкина и его спутницы». «И еще…» – он замялся. «Хотите взять отпечатки пальцев у меня?» – понял Дронга. «Если вы не возражаете», – ласково предложил комиссар. Это окончательно снимет с вас всякие подозрения. «А может, вы напрасно прибегаете к такому варварскому методу?» – спросил Дронга, «Ведь отпечатки пальцев каждого из прибывающих в шенгенскую зону уже есть в вашем компьютере. Вам не кажется, что легче было бы просто проверить?» «Не легче», – признался комиссар. «Здесь Эстепона, а не Мадрид. И не забывайте, что некоторые получают шенгенскую визу, не сдавая своих отпечатков» а некоторые въезжают по своим паспортам, даже не получая визы. «Имейте в виду меня», – усмехнулся Дронга. «И вас тоже, ведь с вашими документами вы можете въезжать в большинство стран мира без виз. Так что мы лучше проверим всех, и уже через час будем точно знать, чьи отпечатки пальцев остались на найденной ручке». Эксперты утверждают, что отпечатки свежие. «А если это отпечатки пальцев супруги Фигуровского?» – предположил Дронго. «Тогда мы будем знать, что ошибались», – ответил комиссар. «Не забудьте спуститься вниз и пройти в кабинет директора. Соответствующая аппаратура уже подготовлена». «Хорошо». Дронго положил трубку и, обернувшись, поймал взгляд Джил. «Все в порядке», – успокоил он ее. «Кажется, они нашли чьи-то отпечатки и теперь собираются их проверить». Через сорок минут он спустился вниз и услышал, как, выходя из кабинета директора, громко возмущалась Линара. «Нас превратили в обычных бандитов. Сначала меня снова вызвали, чтобы меня опознала какая-то горничная. Потом другая сотрудница отеля с переводчиком заявились к нам в номер. А теперь еще и эти отпечатки пальцев. За кого они нас принимают? За разбойников с большой дороги? Не нужно так волноваться». Пытался успокоить ее Достан. Ты же хотела пойти загорать. Вот и иди, и ни о чем не беспокойся. Здравствуйте, господин эксперт, — сказал он, увидев Дронга. Вы не знаете, когда все это закончится? Не знаю. Надеюсь, что скоро. Мы тоже надеемся. Я собираюсь в Эстепону купить лекарство для Линары. У нее началась мигрень. Вы не знаете, где ближайшая аптека? Понятия не имею, — ответил Дронга. Вызовите такси и предложите водителю отвезти вас в аптеку. Я так и сделаю, спасибо. Достан бережно взял супругу за руку и провел ее к лифту. Дронга сдал свои отпечатки пальцев. У Лопаса было виноватое лицо. Я просила Ламайду избавить вас от этой процедуры, но он не послушался, признался следователь. Ничего, улыбнулся Дронга. Ничего страшного. «Если это поможет нашему другу-комиссару, я готов еще раз повторить эту процедуру. Мы скоро все узнаем», – пообещал следователь. Дронго вышел из кабинета и вернулся в номер к Джил. Еще через несколько минут они сидели за завтраком. Но этот день должен был оказаться самым необычным днем в истории отеля. Они еще не успели выпить чай, как в ресторан ворвался комиссар Аламейда нашли бросился он к дронга стараясь унять свое возбуждение мы нашли кому принадлежат эти отпечатки говорите тише попросил дронга сядьте и успокойтесь или еще лучше давайте выйдем иначе весь ресторан будет прислушиваться к вашим словам он поднялся и они с комиссаром вышли из ресторана в коридоре дронга наконец спросила ломейду чьи отпечатки пальцев были на ручке «Отпечатки пальцев сеньоры Ленары Молдобаевой, главного компаньона погибшего», радостно заявил комиссар. «Как видите, мы тоже умеем работать. Теперь уже нет никаких сомнений. Именно поэтому она не вспомнила о том, что была вчера в номере погибшего. Она заходила к нему в спальню. Это бесспорно. Теперь у вас не осталось никаких сомнений, сеньор эксперт? Я уже предложил Лопесу» задержать сеньору для точного установления всех мотивов ее преступления. Убийца не сможет отвертеться. Как он объяснит наличие его отпечатков в спальне убитого? Дронго молчал, бесстрастно следя за победными рассуждениями комиссара Аламейды.